Сомса опять потащили к лужайке, где проводили лошадей. «Кто это?» — спросил он, указывая на высокую кобылу, которую он по двум белым бабкам сумел отличить от других. Никто ему не ответил, и он обнаружил, что три человека оттеснили его от Уинифред и Кардиганов и с некоторым любопытством на него посматривают. «Вот она!» — сказал один из них. Сомс повернул голову. «А, так вот она какая!» «Лучшая лошадь века!» Гонта, гнедая, «Той же масти, как те, что ходили парой у них в запряжке, когда он еще жил на Парк Лейн. У его отца всегда были гнедые, потому что у старого Джолиона были караковые, У Николаса вороные, у Суизена серые, а у Роджера... Он уже забыл, какие были у Роджера. Что-то слегка эксцентричное, верно, Пегия. Иногда они говорили о лошадях, или, вернее, о том, сколько заплатили за них. Суизен был когда-то судьей на скачках. Так он, по крайней мере, утверждал. Сомс никогда этому не верил. Он вообще никогда не верил Суизину. Но он прекрасно помнил, как на Роу лошадь однажды понесла Джорджа и сбросила его на клумбу, каким образом, никто так и не смог объяснить. Совсем в духе Джорджа, с его страстью ко всяким нелепым выходкам. Сам он никогда не интересовался лошадьми. Ирен, та, очень любила ездить верхом, похожа на нее. После того, как она вышла за него замуж... Ей больше не пришлось покататься. Послышался голос. «Ну, что вы о ней скажете, дядя Сомс?» "Вел" со своей дурацкой улыбкой. И Джек Кардиган. И еще какой-то тощий темнолицый мужчина с длинным носом и подбородком. Сомс осторожно сказал. «Лошадь неплоха. Пусть не воображают, что ему удастся поймать его». Как думаешь, Вел? Well? Выдержит он? Заезд нелегкий. Не беспокойся, выдержит. Тигаться-то не с кем, сказал тощий. А француз? Гренотер. Не классная лошадь, капитан Кардиган. И это не так уж хороша, как они кричат, но сегодня она не может проиграть. Ну, будем надеяться, что она побьет француза. Не все же кубки им увозить из Англии. В душе Солнца что-то откликнулось. Раз это будет против француза, надо помочь по мере сил. Поставьте ко мне на него пять фунтов. Неожиданно обратился он к Джеку Кардигану. Вот это дело, дядя Солнц. Шансы у них примерно равны. Посмотрите, какая у нее голова и перед. Грудь какая широкая. Круп, пожалуй, хуже, но все-таки лошадь замечательная. «Который из них француз?» — спросил Сомс. «Тот?» «О». «А нет, не нравится». «Этот заезд я посмотрю».